По поводу подарков он, в конце концов, сменил гнев на милость. Из нового бумажника вышла неплохая папка для набросков к рассказам. Корей из Москвы прибыл подарочек получше. Ольге надоел шнап, и она отправила его в Ялту вместе с архитектором Шаповаловым. Антон никогда не давал Ольге читать рукописи своих рассказов. Она даже обиделась, что невесту прочитала последние из всех его родных и близких. Работа над новой пьесой продвигалась медленно. Если 20 лет назад Антон тратил на рассказ день, а 10 лет назад неделю, то теперь ему требовался целый год. Такое замедление темпа говорит не только об упадке здоровья, но и о том тщании, с каким Чехов теперь отделывал каждую фразу. Рассказ «Невеста», увидевший свет осенью 1903 года. Был воспринят всеми, кто знал Чехова, как последнее прощание. Как и в других, наиболее ценимых им самим вещах, в невесте он не позволил цензору изменить ни строчки. Рассказ, как и пьеса «Три сестры», повествует о трех женщинах, безвыездно живущих в далеком северном городке. Но на этот раз они принадлежат к разным поколениям. Это бабушка, мать и Надя героиня. Однако Надя покидает своего жениха и любимый сад ради учебы в столичном университете. Вырвавшись из плена провинциальной скуки, героиня праздновала свободу, и тут следует авторская оговорка «как полагала». Рассказ отличает вдохновенность мысли, филигранная отделка и предельная сжатость текста. В него вошел материал пьесы «Три сестры», а из многословных речей найденного ментора Саши, который умирает от чехотки, проходя курс лечения на Кумысе, вырастает фигура еще одного филантропа в потрепанных брюках Пети Трофимова из Вишневого сада. Пьеса «Вишневый сад» ценой неимоверных физических усилий со стороны Чехова наконец начала принимать очертания. Образ цветущих вишневых деревьев не раз возникал в чеховской прозе за последние 15 лет. Осенью 1901 года, говоря о декорациях будущей пьесы, он впервые упомянул о них Станиславскому. Название «Вишневый сад» впервые прозвучало в письме к Маше в 1902 году, вскоре после того, как новый владелец Мелихова первым делом повалил в саду все вишневые деревья. Однако вплоть до 1903 года Чехов не говорил Ольге, чем именно. Комедией или Вайдавилем будет пьеса, обещанная им Московскому художественному театру. Каждую из четырех задуманных им женских ролей он прежде всего примерял на Ольгу. Она уже считала, что пьеса пишется ради нее, и разгневалась, когда Антон стал размышлять о том, не уступить ли ее комиссажерской для постановки в Петербурге. Ольга дала понять Антону, что Немировича Данченко устроит только монополия на пьезу, и что Чехов, как пайщик МХТ, не может подвести театр. В феврале Немирович Данченко поддержал Ольгу. «Твоя жена мужественно тоскует и говорит, что тебе нет надобности жить всю зиму в Ялте. В самом деле, неужели нельзя, нельзя жить под Москвой в местности сухой и безветренной?» какому врачу ты очень веришь? Ужасно надо твою пьесу!» Однако давние симпатии Чехова к своей первой чайке проявились даже в той откровенности, с какой он поведал ей о том, что несчастлив в браке. «Вы видели мою жену, а я увижу ее только весной. То она больна, то я в отъезде, и так у нас ничего не выходит по-настоящему». Пока Чехов трудился за письменным столом, Ольга каталась на лыжах. На Масленицу она пекла блины и принимала гостей. В апреле она впервые отправилась с друзьями-актерами в поездку на автомобиле, очень довольная тем, что жена Немировича Данченко осталась дома. В труппе МХТ между тем назревал серьезный раскол. Сава Морозов и ненавистная Ольга Мария Андреева желали наполнить репертуар революционными пьесами которые давали хорошие сборы. Им в противовес Ольга, Станиславские и Немирович Данченко хотели ставить спектакли, представляющие художественную ценность. 17 февраля МХТ завершил зимний сезон пьесой «Три сестры» с восторгом встреченной публикой. 3 марта на заседании пайщиков МХТ между конфликтующими сторонами разгорелась ссора. Сава Морозов, поддерживавший «Левое крыло», которая в свой срок уничтожит подобных ему капиталистов, обвинил Немировича Данченко в том, что его консерватизм не приносит театру никакой пользы. Немирович покинул заседание. Ольга вспылила и наговорила Морозову резких слов. Мария Андреева разрыдалась. Примирение далось нелегко. Ольге пришлось извиняться перед Морозовым, и доказывать ему, что театру нужны и Немирович Данченко, и Станиславский. Затем Немирович выехал в Петербург, и там занялся подготовкой столичных гастролей МХТ. В Москву приехал погостить с четырехлетним сыном, брат Ольги Константин. Ольга накупила племяннику игрушек, и потом писала Антону, «Захотелось адски такого сына для тебя и себя». Она убеждала Антона прислушаться к мнениям других врачей. Профессор Астраумов считал, что зимние месяцы Чехову следует проводить под Москвой. На будущую зиму Ольга уже вынашивала смутный план совместной супружеской жизни, о котором, впрочем, пока не говорила Маша. чтобы зря не волновать ее. Князь Сумбатов, знакомый Антона по Ницце тоже возражал против Ялты и компрессов доктора Альшулера, ссылаясь на приятеля, который окончательно и радикально вылечился, прожив года два где-то в Швейцарии при особых условиях лечения горным воздухом. Не могу отделаться от мысли, что ты там недостаточно энергично с ней, с болезнью борешься. Антон согласился на Пасху поехать с Ольгой в Швейцарию и даже предложил взять один на двоих паспорт чтобы ты не сбежала от меня за границей, но о более отдаленном будущем не заговаривал. В марте жизнь стала повеселей. Петербургский ресторатор Кюба открыл в Ялте магазин деликатесов, где Антон теперь мог покупать икру, балыки и прочие разносолы, которых ему так не хватало в Крыму. Из гостей он желал видеть одного лишь Бунина, но тот обманул его ожидания и вместо Крыма поехал в Новочеркасск навестить сестру. В Москве тем временем Маша с Ольгой снова сменили квартиру. Несмотря на запреты Антона, Ольга пустила в дом большого дымчатого кота. Она с радостью сообщала мужу, что ее спальня соседствует с его кабинетом, что комнаты чистые, светлые и просторные. «Можешь гулять сколько угодно». А дышке Антона она большого значения не придавала. «Лестницы, не бойся» пишить некуда. Будешь отдыхать на поворотах, а шнап будет утешать тебя. Я буду тебе глупости говорить. Во время великого поста Мариушка стала готовить Антону что-то совершенно неудобоваримое, и он впал в раздражение. Заказав себе место в пульманском вагоне из Севастополя в Москву, остановил поток ежедневных писем Кольге. Известие о том, что новая квартира нанято на четвертом этаже, его отнюдь не обрадовало. К тому же Ольга опять не сообщала своих адресов ни в Москве, ни в Петербурге, куда собиралась на гастроли. Это еще больше разозлило Антона. Ему даже пришлось разыскивать жену и сестру через Вишневского. Ольга в отместку попросила Антона привезти из Крыма портрет ее матери. «Ялте он никому не нужен, и меня там не бывает». А адрес Антон получил лишь тогда, когда готов уже был подать прошение о разводе. После недоразумения с адресами по Москве пополз слушок, что Книппер разводится с Чеховым и выходит замуж за Вишневского. Пасхальных поздравлений Ольга от Антона не получила. Перспектива семейной жизни становилась мрачной. Однако Ольга на сей раз пошла на уступки. В середине марта, по приглашению Станиславских, она провела несколько дней в Троице-Сергиевой лавре. Монахи книги Чехова читали и пытались наставить Ольгу на путь истины. Мужам надо обедать, чай пить, а не врозь жить. Протестантка по вере и по натуре Ольга все-таки прониклась увещеваниями чернориссов, Антон был недоволен тем, что МХТ решил пойти на сделку с Сувориным, уступив ему право на постановку в Петербурге пьесы на дне получить в распоряжение здания Суворинского театра на весь свой петербургский сезон. Суворин теперь изменил нелестное мнение о Станиславском на противоположное. Горький был вне себя от ярости. «Между мною и Сувориным не может быть никаких соглашений». Человек, двумя годами раньше поставивший на своей сцене антисемитский пасквиль «Контрабандисты», не мог касаться руками Горьковской пьесы. Однако, несмотря на трение, гастроли МХТ прошли в Петербурге с оглушительным успехом. Антон заработал на них 3000 рублей, да еще 2000 поступили от постановок его пьес в других городах и театрах. Дядя Ваня был встречен овацией. На премьере пьесы «На дне» билетера в театре заменили филеры. За две недели до Пасхи в Ялту приехала Маша и принялась ублажать недовольного жизнью брата. Антон читал корректуру рассказа невеста. Как он обнаружил, цензор не тронул в нем ни строчки. Из дома он выходил лишь однажды. Проводить последний путь коллегу, доктора Богдановича. В письме от 10 апреля Ольга пыталась выманить его в Петербург. Погода там установилась теплая, номер в гостинице у нее был большой и удобный. «Мы бы пофлиртовали с тобой», — Антон ответил телеграммой. «Ехать в Петербург не хочется. Здоров». Затем, прихватив с собой шнапа, он выехал в Москву, куда прибыл 24 апреля, за день до возвращения Ольги из Петербурга. Самочувствие у него было прескверное. Однако первым делом он наведался в баню, где долго парился и смывал с себя пятимесячной давности грязь. Глава 80. Вишневый сад. Май 1903-январь 1904 года. Пять лестничных пролетов Ведущие к новой московской квартире превратились для Антона в великомученический подвиг. Погода на улице стояла холодная. Неделю он провел в уединении с Ольгой шнапом и корректурой для Маркса и Миролюбова. Затем в квартиру потянулись друзья и коллеги, предлагая сочувствие и медицинские советы. На улицу Антон вышел на второй неделе мая, чтобы купить Марюшки очки для работы в саду и для визита в церковь. Затем Чехов вызвал к себе Суворина, который приехал незамедлительно и провел в разговорах с ним два дня. Антон уговаривал его опубликовать сочинение своего старого приятеля Белоусова, днями точавшего брюки, а ночами переводившего на русский язык стихотворение Роберта Бернса, Затем, вслед за Сувориным, Антон отправился в Петербург. Однако там общался лишь с Адольфом Марксом, который согласился пересмотреть условия контракта, но только при личной встрече с Чеховым. Маркс предложил ему 5000 рублей на лечение, от которых Антон решительно отказался, и чемодан своих роскошных изданий, перед которым Антон не устоял. Окончательный разговор издатель с автором отложили до августа. Погода в столице была уже летняя. Однако, даже не повидавшись с Александром, Антон быстро собрался в обратный путь. Не пожелал он встретиться и с Ликой. Ее муж, в то время находившийся на военных учениях, с тревогой писал ей «Жду тебя с нетерпением в Москву. Мне без тебя не Магату жить, думать, действовать. Сейчас Чехов в Петербурге». «Неужели он к тебе не заглянет?» Маша уехала в Ялту присматривать за Евгенией Яковлевной и за садом. В московской квартире жизнь была бы вполне благополучной, если бы Шнап не попал под лошадь. Пес остался жить, хотя и с кривой шеей. А Антона вызвал мировой судья. И на получение оправдательного решения ушло 10 дней. В мае Чехов консультировался у знакомых врачей. Никто из них не поддерживал его намерение поехать в Швейцарию. Наконец, 24 мая, он показал себя когда-то читавшему ему лекции профессору Остраумову. Профессор Антону не понравился. Он обозвал его коллегой и обращался к нему на ты. Остраумов определил, что оба легких у Чехова поражены амфиземой, а туберкулез затронул и кишечник. Он выписал больному пять рецептов, и отменил назначение, сделанное Антону его же собственными учениками. Выходило, что Чехов напрасно четыре зимы провел в Ялте. Ему нужен сухой воздух. Ольга теперь могла возобновить поиски подмосковной дачи. К ее радости Остроумов позволил Чехову мыться. Маша пришла в замешательство от того, что последует за советами профессора Остроумова. Она как раз собралась отремонтировать кабинет брата и теперь стала опасаться, что дом в утке вскоре может быть продан. Дачи в Гурзуфе и Кучукое Антон уже выставил на продажу. В таком случае ей теперь не было нужды занимать пост начальницы Ялтинской гимназии, который, по слухам, уже ожидал ее. Так неожиданно и над ее домом, и над карьерой нависла угроза. Антону она жаловалась на тоску, которая не дает ей спать. Миша призывал ее отстаивать свои интересы. «Если бы я послушался того, кто был против моей женитьбы и против моего переезда в Петербург, то я не имел бы того, что имею!» Вскоре он приехал в Крым навестить и утешить сестру, хотя на уме у него были тайные планы приобрести в свою собственность дачу в Гурзуфе. Узнав, что Маша просит 15 тысяч рублей за дом, когда-то купленный за две тысячи, стоимость его возросла ввиду проектируемой прибрежной железной дороги, он обрушился на нее с упреками. — Вы, высокопорядочные, редкие по душевной чистоте люди, заразились общим Ялти чувством кулачества. Разве не грешно? Мне грустно, грустно, грустно! Антон заверил Машу, что в Ялте он будет проводить зиму и осень. По мнению Остроумова, в средней полосе России эти сезоны были наиболее опасны для чехоточных. На следующий день после медицинского обследования Антон с Ольгой выехали за город. Поклонница Чехова, художница Якунчикова, предложила им свою дачу на реке Нара, к юго-западу от Москвы. Антон сразу отправился на речку порыбачить и звал к себе в компанию брата Ваню. Шумных собеседников он не жаждал, и посему написал Вишневскому о том, что ему вредны возбуждения. Напомнив об эпизоде в театре, когда перед каждым спектаклем во время грима трое рабочих должны были затягивать вам веревкой половые органы, чтобы во время спектакля не лопнули брюки и не случился скандал. Обезопасив себя от болтливых визитеров, Антон понемногу работал, сидя у большого окна просторного флигеля или объезжал с Ольгой окрестные имения, подыскивая будущее жилье. Посетил Антоны и места, знакомые ему с начала 80-х годов, когда еще малоопытным доктором он работал в больницах Звенигорода и Воскресенска. 12 июня, отослав Миролюбову рассказ «Невеста», заново переписанный в корректуре, он побывал на заброшенной могиле доктора Успенского на Звенигородском кладбище. Затем гостил у Савы Морозова в Новом Иерусалиме. Встречал старых друзей. Когда-то бравый поручик Эдуард Тышко, теперь такой же больной, как и Антон, уже не мог обойтись без костылей. Не найдя в округе подходящего дома, Чеховы через две недели вернулись в Нару. Бабкина, где Антон провел с Киселевыми три дачных сезона, Они объехали стороной, хотя воспоминания этих лет нашли отражение в Вишневом саде. Киселев к тому времени разорился, и имение было выставлено на торги. Однако, когда все пошло прахом, ему при всей его никчемности удалось, как и Гаеву, подыскать себе место в банке. В Крыму Маша с нетерпением поджидала Антона и Ольгу, обещая вдоволь накормить их персиками и сливами из разросшего сосада. 6 июля муж и жена выехали в Ялту, где вместе с Евгенией Яковлевной и Машей провели два месяца. Ольга установила мир и лад в отношениях с заловкой и свекровью. Антона ничто не должно было отвлекать от работы над новой пьесой. Третий сезон МХТ без Чехова в репертуаре мог оказаться для театра фатальным. Антон вплотную занялся пьесой еще в Наре. Однако там его отвлекли поиски жилья. К тому же несколько страниц унесло ветром в сад, где они погибли в мокрой от дождя траве. Ольга держала коллег в курсе происходящего. 17 июля Немирович Данченко писал ей из имени жены в Екатеринославе. «Я очень доволен, что вы в Ялте!» Станиславскому он сообщал спустя неделю. Надо готовиться к тому, что Чехов опоздает. Хотя Ольга Леонардовна писала мне, что он, приехав в Крым, снова приступил к пьесе. Писалась пьеса туго. Антон объяснял свои скромные успехи и леностью, и чудесной погодой, и трудностью сюжета. В конце июля Станиславский делился своим беспокойством с Ольгой. — Больше всего нас огорчает, что Антон Павлович не чувствует себя совсем хорошо и иногда раскисает. Не раз помянули все недобрым словом Остроумова. Он наврал и сбил хорошее настроение с Антона Павловича. Не думайте дурно о нас. Мы огорчаемся за самого Антона Павловича и его окружающих, а о пьесе же думаем совсем в другие минуты, когда волнуемся о судьбе театра. Незваных гостей Ольга отправляла во своя Лишь врачу Тихомирову разрешалось подолгу сидеть в Чеховском доме. Поэту Лазаревскому сразу был дан укорот, и тот оставил в дневнике недовольную запись. «С ее, Книфер, приездом у них в доме все и все напряжены!» Маша тоже пожаловалась ему, что теперь к Антону ее не пускают. Тем временем в МХТ начались репетиции. Однако Ольге отпуск продлили до середины сентября чтобы она, по ее собственному выражению, побыла цербером при Антоне. Самочувствие у нее было великолепное. Здоровье, хоть отбавляй. Круглая и черна стала. Стою в шесть часов утра, бегу купаться и плаваю, много и порядком далеко. Я им сплю и читаю и больше нини, -ни уверяла она Станиславского. Антон под ее присмотром работал дни напролет и прерывался лишь тогда, когда чувствовал себя уж очень скверно. Ольга готовилась к новой роли, создающейся на ее глазах пьесе. «Уже обливаю ее слезами». Готовился к новой роли и Вишневский. Антон посадил его на диету. Иные сомневались, что у Антона хватит сил продолжить писательский труд. Санин писал лике 14 августа. «Тихомиров показал мне последний портрет Чехова». Почти не узнал я прежнего Чехова. Очень мне больно было видеть карточку, но Книппер храбрится, а потом тут же спрашивает смущенно, а разве вы что-нибудь находите? Сама себе боится признаться. В Ялте Ольге стало еще веселей, когда по ее протекции туда перебрался брат Константин, пользуясь знакомством Чехова с Гарином Михайловским, руководившим постройкой прибрежной железной дороги. Она вытащила брата с подлого Кавказа, к тому же вредного для его здоровья. В отсутствие гостей в дом возвращались покой и уют, и вместе с тем жизнь становилась досадно однообразной. Антон решил возобновить шутливую пикировку с братом Александром. Ему он писал на языке, который для Ольги был недоступен. Да Коле, наконец, будешь молчать. «Да коли, наконец, брат, будешь злоупотреблять нашим терпением?» «Я в Ялте. Писать надо». Александр ответил незамедлительно, и в тоне его письма, написанного по-латыни и по-гречески, прозвучали «былые теплота» и «грубоватая откровенность», которые за последние годы, казалось, ушли из отношений между братьями. Александр вступился за горничную Ольги, вечно беременную Машу Шакину. Сама она и чрева ее висят на волоске и могут быть изгнаны Ольга Леонардовна из-за злоупотребления кактусом с женатым человеком, мне неизвестным. Позволь по этому поводу войти с ходатайством к моей милой невестке. Не простит ли она виновную? Не забывай, что женская сорочка есть занавес перед входом в общественное собрание» куда допускаются одни только члены с обязательством во время пребывания в нем стоять. Собственные сыновья особого огорчения у него не вызывали, хотя Коля прикончил домашнюю таксу, а Антон отставал в развитии и не пытался соблазнять горничных. «По наследственности ожидал я большего». Миша же, его особая гордость, в свои 12 лет уже болтал по-французски и по-немецки, Читал, несмотря на запреты Натальи, сочинения дяди, участвовал в любительских спектаклях и ухаживал за девушками. О собственных мужских способностях Александр отрапортовал Антону стишком. «Живу неавантажно, но не кляну судьбу. Ему я хоть не важно, но все-таки ему». В сентябрю, несмотря на мучительно медленный темп работы, Антон уже ясно видел перспективу своей новой пьесы. Жену Станиславского он предупреждал. «Вышла у меня. Не драма, а комедия, местами даже фарс. И я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича». Станиславский же делился своими опасениями с сестрой Зинаидой. «Могу себе представить, это будет нечто невозможное по чудачеству и пошлости жизни». Боюсь только, что вместо фарса опять выйдет раз про трагедия. Ему и до сих пор кажется, что «Три сестры» — это превеселенькая вещица. Как и «Чайка», пьеса «Вишневый сад» имеет под заголовок комедия, хотя речь не идет о расставании с иллюзиями и о разрыве семейных связей. В ней слышатся отголоски раннего Чехова, и его личных душевных переживаний. Цветущие вишневые деревья в первом действии навевают воспоминания о проведенном в Таганроге детстве. Вишневые деревья, попавшие под топор в действии четвертом, вызывают в памяти Мелихова, перешедшие в руки безжалостного дельца Коншина. Хозяева поместья, как и герои самой первой пьесы Чехова, вынуждены пустить свой дом с молотка. Купец Лопахин, который советует героям распродать землю под дачные участки, а затем предает их на аукционе, несет себе черты Гавриила Селиванова двадцатилетней летней давности с его имущественными претензиями к Чеховым. Звук лопнувшей струны, пронизывающей первое и четвертое действие, впервые прозвучал в степных рассказах 1887 года. Обтерханный студент Трофимов совсем недавно проходил под видом Саши в рассказе «Невеста». Беспечная Раневская, выдающая замуж свою дочь ради спасения поместья, позаимствовала словечки и уловки у героини рассказа «У знакомых». Довершить сюжет Чехову помогли его друзья. Гаев и Раневская теряют поместье, как Киселевы потеряли Бабкина а гувернантка Шарлотта и слуги в барском доме переместились из пестрого чеховского окружения в подмосковной Любимовке. Скорбная песнь прощания с былой жизнью, поместьем и целым сословием, пьеса «Вишневый сад» вместе с тем содержит и яркие находки Чехова комедиографа Впрочем, как и в других чеховских комедиях, конец ее мрачен, ибо старшее поколение сохраняет свой авторитет, а у молодых рушатся планы и надежды. Единственное, что отсутствует в пьесе, это сильное чувство. Лишь Раневская, которая оставляет в Париже любовника, а затем возвращается к нему, женщина со всеми присущими ей страстями. И больше никто из персонажей не проявляет темперамента, так же, как из ружья Шарлотты и револьвера Лопахина, Не раздается ни единого выстрела. Даже смерть в финале, предвестник драматических развязок Сэммиэла Беккета, буднично и банально. Престарелого слугу забывают в запертом доме. Черный юмор, чувство нависшей опасности, тоскливое настроение, кадриль, исполняемая персонажами на манер заводных кукол, Благодаря этим деталям вишневый сад становится источником современной драмы от Антонена Арто до Гарольда Пинтера. Инженер Гарин Михайловский обратил внимание на тот же самый диссонанс между творческой силой автора и его физическим бессилием, который прослеживается в персонажах вишневого сада. Удивительный это был человек по отзывчивости и жизнерадостности. Он давно не домогал, скрипел, но всего этого он как-то не замечал. Все его интересовало, кроме болезни. Смотришь на него, слушаешь, и сердце тоскливо сжимается. «Зачем такое ценное содержание заключено в такой хрупкий сосуд?»